Письмо 163. Эллису. Перевод с английского. 1906 год. Декабря 3-го, 16 Ясная поляна. Милостивый государь, я совершенно согласен с вами относительно Шелли. Примечание первое. Он не дал того, что мог бы дать, и, конечно, дал бы миру. У него были самые возвышенные стремления, и он был всегда искренен и смел. Рад был узнать, что вы согласны с моим мнением о достоинствах сочинений Шекспира «Преданный вам Лев Толстой». Примечание. Толстой отвечает на письмо английского корреспондента Эве Эллиса от 29 ноября по новому стилю, в котором тот писал. «Позвольте мне, незнакомому вам человеку, выразить свои восхищения вашей превосходной статьей о Шекспире, напечатанной... Форс Найтли ревью. Я вполне согласен со всем, что вы говорите, и хотел бы, если вам угодно, переговорить с вами об этом вопросе. Лично я считаю Шили величайшим поэтом Англии. Мне бы очень дорого было знать ваше мнение об его произведениях. Смотри сборник Государственного Толстовского музея Москва 1937 год, страницу 242. Конец примечаний, страница шестьсот десятая.